Тиранья Дарк. Нити судьбы. Быстрее! Быстрее шевелитесь! Скоро выброс! Мрак бежал впереди, подгоняя молодых сталкеров. В спину дул ледяной северный ветер, принося с собой вой разъяренной стаи псевдопсов. Темнота и ливень не давали сориентироваться. Ноги утопали в грязи, от тяжести рюкзака ломило спину. Впервые за все время, прожитое в зоне, мраку так. Повезло. Обычные поиски артефактов превратились в трусливое бегство. Бешеная стая гнала их, не давая ни минуты на передышку. И даже приближение выброса не пугало их безумного вожака. «Фил, как там Рудый?» Стараясь не сбивать дыхание, прокричал мрак. «Да живой я, живой! Только пользы от меня никакой! Одни проблемы!» прохрипел Рудый. «Может, всё-таки бросите меня, и мне легче, и вы живы останетесь?» «Дурак!» – в разговор вклинился замыкающий группу Беркут. «Сожрут тебя здесь псы, и косточки не останется. Видел, какая стая за нами ползёт? А выбросом всё равно нас накроет. Оставим мы тебя или нет?» Внезапно мрак жестом приказал остановиться. Фил, тащивший на себя раненого сталкера, не заметил в темноте жеста и со всей дури налетел на мрака, чуть не впихнув его в аномалию. «Куда ты прёшь?» – рявкнул тот на измученного Фила. «Для кого я тут руками размахиваю?» «Так темно же, не видно ни хрена!» Извиняющимся тоном начал сталкер. «Может, тебя сейчас гляделки протереть?» Мрак навис над ним, как грозовая туча над блохой. «Больше ошибаться не будешь!» Он уже занёс кулак для удара. Молодой сталкер зажмурил глаза и сжался, бесполезно держа автомат в обмякшей руке. На руку разгневанного проводника перехватил вовремя подошедший Беркут. «Так может, пойдём уже? Хватит человека запугивать! И так весь дрожит! Нас псы чуть ли не за... за пятки кусают, а ты тут на своих кидаешься!» Мрак оценивающе посмотрел на Фила и отступил. «Пусть привыкает, раз зону припёрся!» Он повернулся к своей группе спиной и стал внимательно изучать аномальное поле, окутанное ночной мглой. «Вон, за тем лесом, — он указал на юго-запад, — есть старый бункер, и от периметра недалеко, и спрятаться можно хоть от самого черта. Век искать будут. Если успеем, укроемся от выброса там». «Со мной вы точно не успеете», — подал признаки жизни Руды. «Оставьте меня, так лучше будет». «Еще один!» – не выдержал нытья мрак. «Заткнись, самоубийца! Я никого бросать не привык! Все? Отдохнули? А теперь вперед!» В том же порядке они бежали к намеченной цели, огибая опасные зоны. Мрак на ходу закидывал болты в подозрительные места, где, по его мнению, могли возникнуть аномальные явления. Фил пыхтел под тяжестью раненого товарища. Одежда давно промокла, усталость давала о себе знать, Но они не останавливались, время от времени слыша позади вой голодной стаи, идущей по их следу. «К периметру нам уже точно не успеть!» Немного отдышавшись после длительного бега, сказал Беркут, когда они уже вошли в лес. «Еще минут пятнадцать, и можно могилу рыть!» Землю начинало слегка потряхивать. В затронутом черными тучами неба часто сверкали длинные языки молний, сплетались между собой, образовывая на ЧС огромное искрящееся облако аномальной энергии. Количество аномалий заметно возросло, зато с мутантами проблем не было. Псы их больше не преследовали, видимо поняв, что сейчас лучше оставить добычу, спрятаться в безопасном месте и переждать странный катаклизм. Сталкеры шли по лесу, как по минному полю, медленно, но верно приближаясь к спасительному бункеру, Рудый, кажется, отрубился. Фил положил его на землю и проверил пульс. Еле дышит. Мрак, иди сюда. Тот раздраженно зарычал. Фил оторвал его от изучения местности, но все-таки нехотя подошел. Ну, чего тебе? Посмотри, что с ним. Мрак склонился над рудым, поднял веки, посветил глаза фонарем. Зрачки сужаются, значит жив. Еле нащупал слабый пульс. Фил нетерпеливо топтался на месте, раздражая этим мрака. «Ну что там?» – не удержался он. Мрак вспыхнул. «Что, что? Я тебе доктор, что ли? Откуда я знаю, что с ним? Может, болевой шок? Видел, как ноги повыворачивало? Повезло ему, живой остался!» «Так что теперь делать-то?» «Не знаю. В носу, наверное, поковыряться!» Беркут издевательски хмыкнул. «А если серьезно?» «Может, вколоть чего-нибудь?» Он вопросительно посмотрел на проводника. «Себе надо вколоть что-нибудь для ускорения работы мозга! Нехрен было по трамплинам прыгать, Джеки Чаны, вашу мать!» Беркут не выдержал и истерично заржал. Очень уж он любил слышать от друга такие милые шуточки. Фил обидчиво покосился на него, щеки налились румянцем, и он быстро спрятал лицо. Мрак тоже не выдержал и впервые за эти сутки залился нездоровым хохотом. «Психи!» – проворчал Фил. Их смех прервал мощный земляной толчок. Беркут не устоял на ногах и смешно плюхнулся на пятую точку. На миг стало светло, как днем. Молнии рассекали багровое небо, мощные раскаты грома заглушали слова мрака. Хотя они и не были нужны. Все поняли без слов, надо бежать. Мрак жестом указал направление и нырнул в густые заросли. Беркут помог сталкеру поднять раненого товарища, схватил рюкзак с хабаром, и они двинулись вслед за мраком. Бункер оказался не таким, каким представлял его Фил. Когда они вошли, у сталкера глаза на лоб полезли от удивления. Помещение, в которое привел их мрак, больше напоминало склад, чем бомбоубежище. По всему периметру их окружали заваленные доверху разнообразными вещами стеллажи. От такого разнообразия глаза разбегались. В левом углу стояла старая панцирная кровать с ободранным матрасом, куда положили раненого сталкера. Рядом небольшой столик. Справа от него дверь, ведущая в тесное помещение, в котором Рак организовал себе что-то вроде кухни с газовой плитой, электрочайником и прочими удобствами, нехарактерными для зоны. «У тебя что, гипермаркет здесь что ли?» спросил Фил, разглядывая кучи полезных и бесполезных вещей. «И откуда ты всё это счастье натаскал?» «Откуда натаскал, там уже нет! Ты бы лучше за другом своим смотрел!» проворчал мрак и скрылся в неприметной комнатке, умело замаскированной стеллажом с айдой и снарягой. Беркут несколько раз бывал в гостях у мрака и знал, куда пропал его товарищ. Только сам в эту комнату никогда не заходил, мрак никому не позволял, и приятель его прекрасно понимал, Ему самому было бы неприятно, если бы кто-то бесцеремоненно вторгался в его личную жизнь. Пока Фил пытался привести в чувство Рудова, он заварил горячий чай и, приспокойно насвистывая себе под нос веселенькую песенку, вернулся в комнату. Уселся за столик и, почесывая короткую бородку, принялся наблюдать за Филом. Тот, склонившись над кроватью, усердно пытался привести в чувство Рудова. Хлопал ладонями по щекам, что-то говорил ему. Беркут с какой-то непонятной усмешкой смотрел на молодого сталкера. Не умеет парень ничего делать, не знает как, а еще в зону поперся. Такие здесь долго не живут. Зона таких не любит и расправляется быстро и жестоко. Бывает, что от этого страдают и окружающие. Беркут знал множество случаев, где опытные сталкеры погибали по вине несмыслящих новичков, Возомнивших себя героями Вдруг Фил, то ли не рассчитал силы То ли от злости или отчаяния Смачно залепил рудому по щеке «Слышь, доктор!» Сказал Беркут, не переставая улыбаться «Хватит уже пациента калечить Ему и так досталось, а тут еще и ты От твоих ударов легче не станет Неужели непонятно?» Он поднялся и достался стеллажа аптечку «Так, а...» Начал Фил и тут же заткнулся Тяжелая коробка с красным крестиком на крышке плюхнулась ему на колени, больно ударив в живот. «Там есть одно вещество зеленого цвета в стеклянной ампуле. Возьми шприц и вкали ему эту дрянь в вену», – пояснил Беркут, допивая чай и шумно почесал свою лысую голову. «Только перед этим – обезболивающее». Фил здесь так, как и объяснил ему Беркут. «Видимо, этот вечно довольный бритоголовый сталкер знает о зоне все». То есть не всё, конечно. Здесь столько необычных вещей, всё покрыто тайнами. Зона не открывает своё истинное лицо ни перед кем, даже теми, кто создал её своей глупой ошибкой. Поэтому знать всё о ней нереально. Зона всегда придумывает какое-нибудь новое испытание, и более жестокое, чем было раньше для тех, кто хоть немного проник в её самые сокровенные тайны, эдакий своеобразный хранитель. А сейчас Беркут сидит и пялится на меня со своей ненормальной улыбкой, психически нездорового человека, и каждую минуту показывает мне, какой он умный и сообразительный. Его философские мысли прервал тупой вопрос Рудова. Фил от неожиданности чуть не подпрыгнул. «Не понял, где это мы? Я что, умер или сплю?» Он приподнял голову и оглядел комнату заплывшими глазами. Отыскал взглядом товарищей, Тяжело вздохнул и плюхнулся на посеревшую от старости подушку. Он почти не чувствовал своего тела, а пиат действовал отлично. «Ага, добро пожаловать в реальность!» – хмыкнул мрак, выходя из умело замаскированной комнаты. На его руках были толстые резиновые перчатки. Кончиками пальцев он сжимал предмет, похожий на неправильной формы шар, состоящий как бы из скрепленных между собой маленьких крестиков, отливающих Мягким синеватым светом. «Мы еще в аду, а ты здесь главный мученик. Сейчас тебя лечить буду». «А вот и дядя доктор пришел!» Изображая детский визгливый голос, произнес Беркут. «Сейчас тюкнет по башке молотком и достанет мозги, а потом разрежет живот своим острым ножом и будет долго ковыряться в кишках». «Да помолчи Едва сдерживая улыбку, ответил мрак. «Я вообще ничего не говорил! Тебе показалось!» Он скривил глупую, удивленную физиономию. «Ну-ну!» Мрак взял из аптечки бинты и подошел к рудому. Тот неподвижно лежал, прикрыв глаза. Тело кололо тысячами иголок, в голове мутило. В глубине сознания всплывали картинки из прошлой жизни, искаженные больным воображением, их сменял всякий бред. Окружающие звуки казались приглушенными и немного раздражали, как будто они были лишними в этой эйфории, затмевающей разум и утишающей боль в переломанных ногах. «Ну что, мне уже пошутить нельзя, что ли?» – обиженно посмотрел на него бритый сталкер. «Нет, иди-ка ты лучше спать!» – недовольно завочал Мрак, ощупывая кривые ноги раненого. «Не понял!» – Беркут немного привстал. Мрак со злобной усмешкой покосился на друга, замахнувшегося на него ножом, и сказал хриплым голосом. «Сейчас как тюкну по башке!» а Протянул Беркут и выставил перед собой руки, будто защищаясь от удара, изображая насмерть перепуганную тётеньку. «Всё, сдаюсь, сдаюсь, только не бей!» Они опять громко засмеялись, тыча друг в друга пальцем. Потом Беркут, держась за живот от продолжительного смеха, ушёл в дальний конец комнаты, где расположился Фил и наблюдал за всем этим безобразием. «Ну точно, психи!» подумал он и, зарывшись поглубже в спальник, отвернулся к стене. Беркут улегся рядом, положил по привычке свой старый верный АКМ по правую руку и через полчаса уже вовсю храпел. Мрак не спеша, осматривал ноги Рудова. Ему действительно повезло. Сталкер имел небольшие познания в медицине. Он обнаружил всего лишь два несложных перелома бедренной кости и открытый перелом большой берцевой, если не считать огромное количество синяков и садин. Когда он начал вправлять вывернутые кости, Рудый скривился от боли и страшно ругался. Опиат еще действовал, хоть и слабо. Потом мрак взялся за наложение бинта. Привязал ногу, один раз зафиксировал в нужном положении, примотав к ней тонкую палку. Затем уже под бинты засунул артефакт. Рудый постепенно выплывал из полусонного состояния Хотя ему ещё казалось, что он летает где-то вне пространства и времени. Свет единственной лампочкой резал глаза. Он приподнял голову и, обнаружив перед собой мрака, приматывающего к его ногам что-то синенькое, спросил. «Это что, артефакт?» Ага, угу", ответил Зевая. «Крест называется. С твоей проблемой он справится за двое суток. Кости не срастит, конечно». Просто увеличить скорость регенерации организма в несколько раз. Только вот на работу сердца сильно повлияет. И нервные клетки со временем разрушает. Слишком радиоактивный гад. Очень редкая вещь и дорогая. Хранил, хотел продать, думал не пригодится. А вот фиг тебе, хорошо что не продал. Так бы пришлось бы тебя там оставить и пулю в лоб, чтобы не мучился. Понимаешь? Понимаю. Молодец, что понимаешь. «Без ног в зоне ты не жилец, а вы ещё на болото попёрлись. Вам жить надоело?» Он окончил перевязку, устало потянулся, в спине еле слышно приятно захрустело. Рудый не ответил ничего, только пожал плечами. «Ладно, ты спи, во сне не так ощутимо будет». Он уже направлялся в свою комнату. «Не понял», – недоумённо спросил Руды, привставая. «Что ты хотел этим сказать?» «А ты ничего сейчас не чувствуешь?»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 В углу на полуразвалившейся тумбочке, на починку которой у Марка руки не доходили, тускло горел светильник. Рядом старая кровать с мягким пуховым одеялом. Слева от двери на большом столе компьютер, заваленный всякими бумагами и картами. А рядом на стене черно-белая семейная фотография. Мрак стоял в полумраке и смотрел на нее уже в который раз. На фотографии мужчина Лет тридцати пяти молодую, светловолосую женщину с младенцем на руках, а посреди них стоит шестнадцатилетний, темноволосый паренек. У всех такие жизнерадостные и беззаботные лица. Сколько счастья и радости было тогда в их жизни, и все это в один миг оборвалось. Остались лишь тени, промелькнувшие перед глазами, мощный удар, боль, затмевавший разум. Мрак опустил голову, сжав ладони в кулаки. Сердце сильно било в грудь, толчками разгоняя кровь по венам. Глаза покраснели, по небритой щеке покатилась слеза. Достигла губ. Он почувствовал ее горько-соленоватый вкус. А он от злости и обиды сильно ударил кулаком об стену. Побелка осыпалась, руку прошибла болью. Он оперся о холодный бетон руками и положил на них голову, крепко зажмурив глаза. В груди что-то кольнуло острым. Тело било мелкой дрожью, он тяжело вздохнул, сел на кровать, снял ботинки, разделся и лег, закутавшись в теплое одеяло, надеясь забыть со сном.